Роберт Говард. Голос Эллила. Мускат, как и многие другие порты, райское место для путешественников любых наций, любых обычаев и особенностей. Турки здесь водят компанию с греками, арабы мирно переругиваются с индусами. На кричащем и душном от различных запахов базаре звучат языки и наречия половины Востока. Поэтому мелодичные звуки китайского колокольчика, чисто прозвеневшие среди ленивого шума портовой улицы, никого не могли удивить среди посетителей бара, принадлежащего добродушному европейцу. Однако они не только удивили, но и, по-видимому, напугали стоящего рядом со мной у стойки бара англичанина, Потому что услышав тихий нежный звон, он вздрогнул и выругался, пролив при этом на мой рукав свой виски содовой. Англичанин извинился и обругал себя за неуклюжесть, используя крепкие словечки. Но по всему было видно, что ему не по себе. Он меня заинтересовал. Такая порода людей всегда привлекает внимание окружающих. Здоровый, больше шести футов ростом. Широкоплечий, стройный, с мощной мускулатурой, с внешностью истинного воина, смуглый и голубоглазый. Этот тип такой же древний, как Европа, и сам по себе англичанин вызывал у меня ассоциации с героями легенд — Хенгистаном, Хивадом и Седриком, воинами и бродягами, происходящими из варварских племен. Заметив, что он не прочь поговорить, Я представился, заказал ему выпить и приготовился слушать. Англичанин поблагодарил за инжир, что-то пробормотал себе под нос, выпил залпом содержимое стакана и начал свой рассказ».